говорень и втулка. Кот знала эти, впрочем, как и многие другие специфические слова, потому что ещё в детстве сталкивалась с ними в книгах Клайва Льюиса и Роберта Стивенсона. И каждый раз, когда ей попадалось незнакомое слово, кот обращалась к потрёпанному толковому словарю в бумажной обложке. который был ее единственной драгоценностью, и с которым она не расставалась, куда бы ни забрасывали ее судьба и беспокойный характер матери, не устававший год за годом таскать ее за собой по всей стране. Словарь был клееный и переклееный, и от того, чтобы рассыпаться по листочку, его удерживало несколько слоев ломкого желтого от времени скотча, Сквозь который код уже не всегда удавалось прочесть толкование того или нового термина. Шкворень так называлась ось дверной петли, на которой поворачивалась дверь. Тулка так называлась металлическая трубка петли, в которую входил шкворень. Толстая внутренняя дверь тамбура висела на трёх петлях. Шкворень каждый из них имел полукруглую шляпку, которая выступала над втулкой примерно на 1 16 дюймов. Из набора инструментов в ящике кот выбрала молоток и толстую отвёртку. С помощью взятой от верстака табуретки и кусочка дерева, который она использовала в качестве клина, кот блокировала в открытом положении наружную дверь тамбура. Потом она положила кухонный нож на резиновый коврик, но так, чтобы он был в пределах досягаемости. Сдвинув в сторону заслонку смотрового окошка на двери, она снова увидела озарённую розовым светом коллекцию кукол. Глаза у некоторых блестели словно у ящериц, а у других казались чёрными, как у доберманов. Ариэль сидела в большом кресле, забравшись на сиденье с ногами Голова её была наклонена вперёд, а лицо скрыто свисавшимися волосами. На первый взгляд могло показаться, что она дремлет, и только руки, лежавшие на коленях и крепко сжатые в кулаки, выдавали её внутреннее напряжение. Если глаза Ариэль открыты, то она должно быть смотрит на свои руки. Это всего на все я, сообщила кот. Орель никак не отреагировала. Не бойся. Орель сидела так тихо, что ни один волосок на её голове не колыхнулся. Это всего лишь я. На этот раз кот вела себя более чем скромно и не спешила взять на себя роль ангела-хранителя. Начала она с нижней петли. причём цепи между наручниками едва хватило, чтобы кот смогла использовать инструменты. Отвёртку она взяла в левую руку и упёрла её снизу в шляпку шкворня. В таком положении ей никак не удавалось взять молоток за рукоятку, поэтому кот зажал его в кулак и принялась колотить по отвёртке, стараясь наносить удары, размахиваясь настолько сильно, насколько позволяла цепь. К счастью, петля оказалась хорошо смазана, и с каждым ударом шкворень выходил из втулки всё больше и больше. Через 5 минут, несмотря на некоторые сопротивления, вызванные перекосом двери, кот точно таким же образом расправилась со средней и верхней петлями. Собственно, навеска состояла из чередующихся втулок, половина которых относилась к дверной коробке, а половина к ответной части дверной петли. Теперь, когда кот выбила все три шкворня, эти втулки слегка разошлись под тяжестью двери, которую удерживали на месте только язычки двух замков справа. Увы, ушедшие в отверстие косика на целые дюймы ригели не могли поворачиваться так, как петли Кот вздохнула и поддев отвёрткой разошедшиеся петли слева, потянула дверь на себя. Сначала под скрип винила о винил, левая сторона двери выступила из коробки лишь на 1 дюйм, хотя толщина её была не меньше 5, и кот, воодушевлённая успехом, отбросила отвёртку, и схватилась за ее край руками. Она забыла про свой больной палец, и поэтому стоило только ей рвануть дверь изо всех сил, перед глазами ее вспыхнул красный свет, а затихшая была боль возобновилась, однако за свои страдания кот была немедленно вознаграждена пронзительным скрежетом латунных замков, выворачивающихся из гнезд в косяке. А потом и негромким потряскиванием дерева косяк поддавался. Кот удвоила усилия и принялась точить дверь на себя короткими, но резкими рывками. Теперь дверь шла с большим трудом, и очень скоро кот взмокла, а дыхание её стало таким частым, что ей стало не вмогату подбадривать себя энергичными восклицаниями. Но как только дверь сдвинулась с места, ее тяжесть и замки перестали мешать кот. Напротив, теперь они действовали как бы в союзе с ней. Оба запора были расположены практически рядом, один над другим, и поэтому представляли собой единую точку вращения. Из-за того, что замки были прикручены не только посередине, а ближе к полу, верхняя часть двери под действием силы тяжести отошла сильнее. кот не преминула воспользоваться помощью, которую предложили ей физические законы, и дёрнула дверь за верхний край. Ослабленный косяк громко треснул, и кот даже зарычала от радости. Теперь с той стороны, где были петли, дверь вышла из коробки на всю толщину. И кот оставалось только оттащить её в сторону, чтобы язычки замка вышли из гнезда. Так она и поступила. Неожиданно дверь, которую ничто больше не удерживало, стала валиться на нее. Кот пыталась удержать ее, чтобы медленно опустить на пол, но она была слишком тяжелой. Тогда кот быстро попятилась из тамбура в мастерскую, а освобожденная дверь грохнулась на пол. Задержав дыхание, кот напряженно прислушивалась и... стараясь определить не появился ли векс в конце концов она вернулась в тесный тамбур и пройдя по упавшей двери как по мосту вошла в комнату